Глава 28. Семен судорожно цеплялся за выступы на спине джампа. По собственному хребту всякий раз пробегала дрожь, едва взгляд падал на чудовищно развитые прыгательные ноги, что и не ноги вовсе, а что-то от гигантского киборга из «Звездных войн». Голова Влада появилась справа, в руке сжимал острый багор. Взапрыгнул, кивком велел прикрепиться липучкой. Семен вздрогнул, когда узкое лезвие багра скользнуло джампу в прорубь толстого хитина на затылке. Под тончайшей пленкой просвечивал ганглий, толщиной в руку. Острие зависло над нервом, почти касаясь. «Влад», — сказал Семен, — «горло перехватило. Он ощутил, что шепчет. Это сумасшествие. Небесные прыгуны учатся управлять ими всю жизнь. У них ручные драконы, домашние». «Домашних не бывает», — ответил варвар резко. «Но джампы?» «Если они живут возле твоего дома, то не значит, что ручные. Ты еще пчел назови домашними». Он напрягся. Мышцы на плечах застыли. Багор медленно пошел вниз, исчезая в лунке. Чмокнула. Наверх брызнула зеленая жидкость. Дракон встрепенулся. Жвалы сомкнулись, захрустели. Варвар шелохнул штырем. Семен лег грудью на спину Джампа, ухватился обеими руками за шипы. Закрыл глаза. Странно щелкнуло, словно переломились два сухих бревна. Семена распластала, кровь бросилась в лицо. Тело налилось свинцом, а легкие пронзила острая боль. Раздуло, когда ударился о плотную стену воздуха. Через несколько мгновений, которые он словно бы провел в старом свете, тяжесть отпустила. Тело вернулось к обычному состоянию, близкому к невесомости. Он судорожно выдохнул воздух, чувствуя на губах кровь. Эмболия мелькнула в голове. Лопнули легочные пузырьки. Черт, здесь тоже свои скорости. Внезапно бросило вперед. Руки сорвались с выступа. Он повис на липучке. Рядом орал варвар. Уцепился задергающийся багор. На Семена ветром бросила липкую каплю размером с яйцо риса. Варвар выдернул богор, стучал им по джампа, другой рукой сорвал с пояса флягу. Семен ощутил едкий запах. Перед глазами качалось, в ушах шумело. В страхе ухватился едва ли не зубами, пытаясь переждать головокружение. Вдруг сообразил, что мир качается в самом деле. Дракон прыгнул на вершину дерева, повис на молодом листе, вогнав в нежную зелень когти. С шипением пузырился светло-зеленый сок. Легкий ветер раскачивал дерево во все стороны. Их мотало немилосердно. Вместе с ним мотало джампа, что уже начал жадно пожирать сочный лист. «Цел?» — спросил Влад хрипло. «Терпимо», — просипел Семен. «Плохо», — бросил варвар зло. «Прыгает плохо, лететь не хочет». «Эх!» Семен съежился. «Эх!» — относилось к нему. Потеряли сутки, небесные скакуны уже за 3 девять земель, да и вообще он только лишний вес. Правда, Джамп понесет две дюжины таких хилых седоков, но усталому муравью и сяжки тяжелые. Варвар огляделся, ванзил Богор обеими руками. Джамп прыгнул, почти сорвался, но толчок был не таким страшным, как в первый раз. Мягкий лист не жесткая земля. Семен распластался на сухой, жесткой спине борясь со встречным ветром. Глаза не закрывал, видел, как дракона толчком несло вверх. Потом ветер стих, спина наклонилась. Семен увидел впереди за торчащими зеленые деревья и темные проплешины земли. Влад выругался, выхватил длинный острый кинжал и, не отпуская багра, не глядя ударил позади себя, едва не отхватив Семену ухо. Острие вонзилось в щель между толстыми плитами кутикулы. Мембрана лопнулась сухим звуком. Острие погрузилось в сочные клетки, похожие на раздутые соком клетки листа. Семен увидел, как кинжал коснулся темного шнурка, что тянулся из-под одной плиты к другой. Поспешно зажмурился и вцепился покрепче. За спиной затрещало, разламываясь огромное дерево. Так показалось Семену. Дохнуло ветром, качнуло, приближающаяся земля исчезла, впереди заблистала синь. Странные вихри обдували Семена с двух сторон. Он раскрыл глаза и посмотрел направо, затем налево. По обе стороны серого неопрятного джампа выплеснулись ярко-красные с синим и лиловым блестящие крылья полупрозрачные, с причудливой сетью прожилок. Они трепетали часто-часто, наполняя уши с людяным шумом, глаза блеском, злыми искрами, а весь мир механическим шорохом. Дракон нес, как сказочное существо на краденных крыльях, слишком красивых, чтобы принадлежать такому чудовищу, похожему на грязный холм земли. Ему показалось, что Джамп поднялся чересчур высоко. Внизу проплывают лишь зеленые пятна, что сменялись серыми. Затем все поглотил туман. Семен, похолодев, отвел глаза в сторону. Вода быстро покидала тело, обдуваемое ветром, прогреваемое жарким солнцем. Во рту пересохло. Посмотрел на варвара. Тот скорчился на загривке дракона, вогнав богор и кинжал. Орудовал ими словно летчик-истребитель, заставляя дракона менять направление полета. Спина варвара была сухая, блестящая. Бурдюк с водой болтался возле задранных и растопыренных в неподвижности над крыльей. — Влад, — простонал Семен, — а ты уверен, что небесные всадники? Дракон резко пошел вниз. Семен уронил голову, прижимаясь к жестким плитам. Не расслышал ответа. Ветер пытался сдернуть, расцеплял пальцы. Семен отворачивал лицо, ибо тугие струи врывались в рот, раздувая как пузырь. Прохрипел из последних сил. «Влад, как отыщешь?» Сквозь рев ветра донеслось злое. «Следы! Разве не видно?» Джамп упал на землю. Семен ткнулся лицом в хитин. Щеку ожгло. Содрал кожу о шероховатую плиту. Едва приподнялся, страшная тяжесть бросила на твердое, распластала. По бокам с треском распахнулись радужные крылья. Его подбрасывало на воздушных потоках, заносило в стороны. Варвар кричал, весь забрызганный липкой кровью. Втыкал багор, поворачивал им как штурвалом. Джамп послушно сдвигался с одного потока на другой. Их колыхало, вскидывало на теплых незримых ладонях. Время от времени проносились через облачка крохотных, не крупнее кулака, спор. В синеве мелькали серебристые пучки паутины. Посредине обычно блестели капельки, молодые паучки. Трижды мимо пронеслись к земле, завихряя воздух, тяжелые и огромные, как джамп, семена мегадеревьев, спеша воткнуться в почву. Когда Джамп влетел в густую тень мега-дерева, воздух заполнили рыскающие бакты, укрытые плотной шкурой, часто-часто дергающей длинными хвостами. Семен в какие-то моменты успевал увидеть блеснувшие молекулы запахов, но лишь как слабые прочерки контрастного цвета на синеве. Однако варвар, судя по его решительному виду, успевал держать след, видел или чувствовал картину, составленную из запахов, звуков, тепла, Сейчас он дергался меньше, иногда застывал, словно отдыхая от страшного напряжения. Не поворачиваясь к Семену, похлопал по бурдюку. Химик с благодарностью припал иссохшимся ртом, жадно потянул теплую, прогретую солнцем воду. По всему телу пошла приятная щекотка. Скукожившиеся клетки спешно наполнялись влагой, а незримые обручи, сжимающие череп, раздвинулись. Измученный, он прижался к хитиновой плите – С тоской спрашивал, его ли дело ломиться через джунгли. Переоценил Соколов, здесь даже варвару не сладко, хотя родился здесь, выжил, иного не знает. Правда, другие ученые на станции еще беспомощнее, чем он, кое-что повидавший в прошлой жизни. Их даже тли перебодают, но все равно Соколов послал их на невыполнимое. Джамп сложил крылья еще в полете. Вниз падали по широкой дуге. Появился и быстро вырос зеленый толстый ковер листа. Распался на вздутые сегменты. Джамп обрушился, как падающая скала. Семен инстинктивно ожидал чудовищной перегрузки. В старом свете это вообще в лепешку. Но зеленый лист лишь мягко закачался. А Джамп даже не согнул при посадке лап. Семен закрыл глаза, борясь с тошнотой. Это не лист покачивается, а весь мир сошел с ума. Мышцы горят от перегрева, хотя вроде бы ничего не делал, только жалко пытался удержаться на этом прыгающем и взлетающем, прыгающем и взлетающем. Суставы сжет, как в печи, сквозь кожу видно, как вздулись и покраснели от прилива крови. «Не двигайся», — донесся негромкий голос варвара, «не говори громко». Яркие крылья джампа медленно втянулись под вздыбленные, серые, как земля над крыльями. Те опустились, скрыв блистающую радугу. Джамп превратился в засохший комок грязи, что уже давно упал с высоты на лист. Варвар ухватил сумку-бурдюк. Кинжал уже торчал за поясом. Арбалет выглядывает из-за спины. Одним прыжком оказался на листе. Нетерпеливо оглянулся на химика. Семен разжал руки. Мешком свалился варвару под ноги. «Надо бы его на ствол. Там зелено. Джамп с ним сольется». Варвар кивнул с отсутствующим видом. «Ты прав, но дракон больше не нужен». Сердце Семена ёкнуло. Варвар внезапно рухнул с листа. Когда Семен опасливо свесился с края, далекая фигурка быстро уменьшалась, а внизу качаются гигантские листья. Видны исполинские бревна веток мегадерева. Еще ниже стоял туман. «За кого меня принимает?» — подумал Семен тоскливо. «Я же здесь беспомощнее тли». Торопливо скакнул следом, повернулся головой и даже руки вытянул, чтобы меньше тормозиться о воздух. Вверх пронеслись оранжевые искорки, молекулы запаха, который показался Семену странно знакомым. Он извернулся, в спешке перекувырнулся, с размаху упал плашмя. Варвар недовольно оглянулся. Он прятался за кольцевым наплывом сверхплотной древесины древесины мегадерева, арбалет держал в руках. Семен подполз на ходу соображая, что оба на верхней ветке мега дерева. «Значит, на немыслимой высоте до земли падать версты!» «А почему не нужен?» — прошептал он. Он все косился наверх, где на верхнем листе висел их серый дракон, слишком усталый, чтобы двигаться. Тот завис недвижимо. Затем жадно загреб передними лапами молодой листок, сунул в пасть. Мандибулы заработали, как резцы угольного комбайна. Коричневая слюна повисла на максилах, пошла пузырьками. Пасть двигалась, как молотилка, перемалывая сочный молодой стебель, под которым спрятался бы вертолет. Через четверть часа, а то и раньше, дракон будет готов к новому странствию. «Не догадываешься?» — спросил варвар. «Взгляни-ка». Семен осторожно свесил голову, ахнул, отшатнулся. В узкую щель между веткой и неспокойными листьями увидел далеко внизу самый странный город, какой только мог вообразить. Молодые ветви усеивали огромные шары зеленых галов. Все, похожие на гигантские газгольдеры, располагались на расстоянии прыжка один от другого. В центре бугрилось огромное желтое строение из хвои, пластин коры и канатов паутины. Семен содрогнулся. Успел увидеть, как из щелей галлов просовываются шевелящиеся щупальца, дергаются, исчезают, протыкают непрочные стены. В какой-то момент живые прутья торчали со всех сторон, превратив отвратительный гал в подобие чудовищного ежа. Семен вздрогнул, сообразив, что все гигантское сооружение ясли. Конюшни, где выходят из яиц беспомощные личинки джампов, линяют, растут в безопасности, где их приучают слушаться седаков. По нижней ветке между наростами гаулов сновали полуголые люди. Когда нужно было пробежать больше, чем 2-3 шага, многие опускались на четвереньки. Влад брезгливо дергался, скрипел зубами. На лице его Семен видел помимо ярости и сильнейшее отвращение, словно он присутствовал при совершении немыслимой гнусности, непристойности, превосходящей всякое воображение. Их не так уж много, прошептал Семен. Помещаются на одной ветке. Он насчитал 20 галов, пропустив конюшню. Правда, в каждом гале поместится сотни человек, но вряд ли живут так скучно. А ты знаешь, сказал Влад, не поворачивая головы, что такое термиты? Семен, конечно, знал, что термиты именно в тесноте, жуткой скученности черпают комфорт. Им жизненно необходимо, чтобы они на отдыхе сбивались в тесные кучи, касались друг друга. Но откуда это знает дикарь, тем более само слово «термит»? «Уверен?» — спросил он, — что Кася здесь. Влад молча кивнул на скопление галлов. Семен до боли таращил глаза, но зеленые шары все как один, круглые, с пористыми стенками. «А в каком из них?» «Вон в том», — ответил Влад раздраженно. «Разве не видишь?» Семен поежился, попробовал с другого конца. «А как ты определил?» «Запах», — коротко бросил варвар. Что-то подсказало Семену, что дальше задавать вопросы опасно. Лишь пробормотал. «Я бы не хотел, чтобы джамперы, в свою очередь, почуяли нас». Влад помолчал, буркнул. «Они глухи к запахам». «Начисто?» «Почти». «Это хорошо», — выдохнул Семен с облегчением, «а то от меня сейчас такой запах, что на сто мегаметров мухи упадут замертво. Правда, если бы еще и джампы». Уголок рта варвара дернулся. Шутку химика над собой принял. Семен ощутил некоторое облегчение. А Влад осторожно ощупал арбалет. Фляги на поясе, нож. Быстро перебежал к другому укрытию. Пригибался. Почти касался земли руками, но, как заметил Семен, избегал хоть на миг стать на четвереньки. Под ногами корявое бревно толщиной с трубу, в которой течет неглинка. От этой магистральной ветки отходят крохотные отростки не толще фабричных труб. А вообще Семен помнил, что Джамп доставил их на самую верхнюю ветку мегадерева. Здесь веточки и должны быть молоденькие и тонкие, а толстые там внизу. Варвар повернулся к Семену. «Убивать умеешь?» Семен невольно сглотнул. Голос сел. «Нет. Разве ты не мужчина?» «Я из рода жрецов», — ответил Семен поспешно. В горле пересохло. «Нам нельзя. Запреты, понимаешь?» Влад сдернул с плеча сумку. На ощупь выбрал из глубины пузатую флягу. Сдавил. Из горлышка выдвинулась крупная синеватая капля. Коснувшись груди, расползлась тончайшей пленкой по всему телу. Семен смотрел во все глаза — Ни одна молекула не вырвется. Даже ему заметно, что варвар словно бы исчез из мира запахов. И еще осторожнее Влад обмакнул в каплю из другой фляги обереги. Дед их называет по старинке — стрелами. В том мире, откуда он пришел, стрелы пробивали врагов своей тяжестью. Так дед утверждал, хотя поверить трудно. Здесь же самая острая стрела отскочит, если на конце не окажется крохотной капельки. Семен затаил дыхание, когда варвар бережно заворачивал в мешок фляги и обереги. По лицу Влада понял. Коснись хоть пальцем, кожа разом расплавится, а по нервам стегнет адской болью. По спине пробежал холодок. Он поспешно протянул руку. «Дай мне пару». Влад отшатнулся. «Мне жизнь еще не осточертела». Он двинулся короткими перебежками к темнеющему горному плато, что встало дыбом. «Ствол мегадерева», — догадался Семен. «Кора под ногами в трещинах, несмотря на молодость. Огромные листья непрестанно двигаются, шуршат. Среди зеленого тумана Семен видел мелькающие тени, замечал выпуклые глаза. Тут же все исчезало, а шорох крупных лап тонул в шелесте листьев. Когда приблизились к стволу, Семен с разбега вбежал в широкую выемку, заполненную сухими, шелестящими под ногами лоскутиями прозрачного хитина». Целых шкур, оставшихся после линьки. Он вздрогнул, наткнувшись на будто сотканную из воздуха голову джампа. Выпуклые глаза смотрели немигающе, холодно. Старая шкура снялась вместе с глазами. Влад нетерпеливо оглянулся. Семен стиснул зубы, побежал, поклявшись ни на что не отвлекаться. Долго спускались по стене, прячась среди огромных разломов коры. Семен едва не влетел в блестящее озеро, стекающее пахучим водопадом по стволу, зато с разгона напоролся на колючие волоски толстой мохнатой гусеницы. Отшатнулся, острые кончики укололи через скафандр, искрыми статического разряда, зато спасли от клея.